Постскриптум. Бартак, 3 декабря 1929 года. Проехав пару кварталов, польский инженер останавливается и сидит в заведённой машине, пытаясь осознать, что он только что видел. Ничего хорошего, вот уж точно. Он так и не разглядел, что происходит, только заметил мужчину, истекающего кровью в снегу, испугался, чуть не переехал его. Он практически не смотрел, куда едет. просто гнал в сторону дома привычным маршрутом возвращаясь из городка Сиссеро. Честно признаться, он пьян. Немного. Хотя, что уж там, в стельку. Когда проигрываешь, что не следишь за выпитым джином, а у Луи можно пить всю ночь напролёт и плевать, что давно потратил последние деньги, да ещё и в займы взял, а потом окончательно проигрался. Теперь он должен Коуэну 2000 долларов. Вот она, горькая правда. Ему повезло, что у него не отобрали машину. За ней придут в воскресенье утром, прямо перед церковной службой, если, конечно, до выходных он не соберёт нужную сумму. На лучше за ней, чем за ним, хотя он будет следующим. Слухи о Койнем в шутке плохие. Чему он думал, когда шёл играть в карты с известными гангстерами? Они ведь друзья Аль Капоне. Ему и так хватает проблем, не собирается он лезть в 5:00 утра в кровавую передрягу. Но любопытство всё же съедает. Дом будто светился. Снаружи он показался ему той ещё развалюхой, но за открытой дверью Бартек заметил несоответствующее внешнему виду богатство. Может, стоит вернуться и помочь умирающему мужчине, ну или хоть осмотреться. В конце концов, всегда можно вызвать полицию. Он разворачивает автомобиль и возвращается к дому. На крыльце, у самого порога закрытой двери Его поджидает заляпанный кровью и снегом ключ.